Через два года после приезда в Москву Софьи великий князь Московский снова побывал в Новгороде в зимнюю морозную пору, куда по легким санным дорогам с ним ходило и войско. Ставленник новгородской головки вящих людей Феофил встретил его крестом у Софийского собора. В Новгороде заварились веселые пиры, Великого князя чествовали новгородские сильные люди, а улицы просили его разбирать свои дела с сильными людьми, выкладывали до последнего все, что творилось в Новгороде, обвиняли в я щ и х людей в разорении. «Они нам не судьи!» — кричали новгородцы перед великим князем. «Они волки и хищники! Ты наша заступа, ты нам судья!» Дело велось умной рукой. Великий князь Иван Васильевич опять отъезжал к себе на Москву, в Новгороде же начала быстро расти партия московских сторонников, чтобы каша упрела, т р е б о в а л а с только ждать. Прошло еще немного, и на Москву отправились многие люди новгородские в целом посольстве, прося уже прямого суда над новгородскими политиканами которые и своевольничали, и явно вели Крамолу, питали измену. Одновременно с посольством прибыли и новгородские бояре, но они не сами ехали, их вызвала Москва держать ответ в предъявленных обвинениях. Да еще приехали от Новгорода Великого прямые послы от Всенародного Веча Назар Подвойский и Захар и ударили челом великому князю московскому. «Государь, великий князь Иван Васильевич», — объявил дьякович Захар, — «господин великий Новгород просит тебя быть не господином, а государем нашим». Выходило, что новгородцы сами звали великого князя Московского править Новгородом. Люд новгородский прежде всего стремился к единству русских людей между собой, понимая, что только единство давало силу. а силу надежду. От вязчих людей надеи народу не было ни в чем.